Глава 26. Похищение ожерелья Фреи. Сохранился только фрагмент одной поздней версии мифа. Его можно найти в Преодиасерле из книги «С плоского острова». Собрание саг, написанных в Исландии в XIV веке. В течение столетий, которые отделяют написание Преодиасерле от религий викингов, Рассказ в его нынешней форме несомненно был искажён добавлением элементов, которых нет ни в одной версии истории эпохи викингов. В пересказе ниже внесены небольшие изменения, чтобы восстановить особенно явно христианизированные моменты до гипотетического первоначального вида. Как бы то ни было, на главную линию рассказа существует множество аллюзий в различных источниках, а действия персонажей в целом согласуются с их портретами в более ранних и надёжных источниках. Так что мы можем сделать вывод, что история в Конечном счёте переплетается с оригинальным мифом викингов. Если основываться на случайных упоминаниях этого сюжета в других древнескандинавских источниках, вероятно, одна из утраченных частей рассказа содержала рассказ о битве между Локи и Хеймдалем за владение Асгарделем. Ещё одно достойное упоминание особенностей версии истории, изложенной в Пряди о Сёрле, здесь отсутствует несколько искусственное и натянутое разделение Фрейи и Фриг. на двух богинь. А Один на Ода на двух богов. Фрейю называют женой Одина. Рационалистическое истолкование, которое возможно, соответствует нашему современному стремлению к избавлению от чрезмерности. Ожирелье раздора. Однажды, отправившись на прогулку, Фрей наткнулась на крутой и неровный валун, за которым, как известно, был вход в извилистой пещеры, где жили дверги. В тот день камень был приоткрыт. и богиня тайком заглянула в подземную кузню. Она не могла не заметить, как четыре дверга куют роскошное золотое ожерелье. Оно было почти готово и уже инкрустировано такими великолепными, сверкающими, драгоценными камнями, какие еще не приходилось видеть Фрея. Сама того не заметив, она спустилась в пещеру и завела разговор с кузнецами об их работе. Двергов звали Альфриг, опытный, Берлинг, короткое бревно, Двален, короткий и Грер, ревущий. Они отвергли предложение Фрейи купить их творение, оплатив покупку золотом, серебром и другими драгоценностями. Но когда раздражённая богиня, жаждущая заполучить ожерелье, спросила, есть ли вообще что-то, за что они пожелали бы продать украшение, Дверги многозначительно улыбнулись друг другу и снова повернулись к Фрейе. Они сказали, что отдадут ей ожерелье только если она проведёт ночь с каждым из них по очереди. Хотя грязные и закопчённые, да и вообще мерзкие дверги вызывали у Фрей только отвращение, её жажда обладать ожерельем пересилила годливость к такому неприятному действию, она согласилась на условия двергов. 4 дня спустя Альфриг, Двалин, Берлинг и Грэр передали богине ожерелье, которое назвали Брисенгамен. Она забрала его с собой в Асгард и вела себя так, как будто ничего из ряда вон выходящего не произошло. Но пройдоха Локи узнал и о новом украшении, и о том, как она им обзавелась. Он рассказал всё Одину, который приказал Локи украсть ожерелье у Фрей и принести ему. Локи возражал, сказав, что спальня Фрей недоступна, если честь как ревносно сам Один её охранял. Но это только разозлило все отца, и он повторил свой приказ на этот раз куда суровее, чем прежде. Локи уступил и ушёл по нутру. После долгих мрачных размышлений к нему пришла идея. Наступила ночь. Локи превратился в муху и проскользнул через почти незаметную щель в двери спальни Фрейи. Внутри Фрейя и все её слуги крепко спали. Но богиня лежала на спине, а жирели был у неё на шее, а застёжка оказалась сзади. Так что Локи превратился в блоху и укусил Фрейю в шею. Она проснулась, перевернулась на бок, освободив застёжку и уснула снова. Локи вернул себе свой обычный вид. Осторожно снял ожерелье с шеи богини, не разбудив ее, и на цыпочках выбрался из комнаты через дверь. Утром Фрея проснулась и обнаружила, что дверь в ее палате не заперта, а драгоценное ожерелье пропало. Когда она поняла, что произошло, ужас превратился в гнев. Набросив на себя одежды, богиня ворвалась в покой мужа и потребовала, чтобы он вернул Бризенгамен. Но Один был непоколебим и ответил, что, памятуя, каким способом она раздобыла драгоценность, в Украине получит её обратно. Если только, добавил он, ибо его неожиданно на синей Леди, ты не сделаешь так, что два конунга, каждому из которых служит 20 конунгов, поссорятся и начнут биться, да великим героям подняться среди людей и пополнить ряды моей армии в Вальгале. Фрейя согласилась на эти условия. Скорее она натравила конунгов друг на друга, положив начало великой вражде, которая унесла несчисленные жизни. Брисенгамен, не имеющий себе равных среди других украшений, снова стал принадлежать Фрейе, и с того дня она носила ожерелье с гордостью.